Глава тридцать пятая. Год спустя. «А в этом году кто же ее снял, Виллу Эдера?» — спросила Евелина у своих подруг. «Да вроде, кажется, семья со странной фамилией, вроде Пасифлоры или Франджипан, наполовину англичане, наполовину итальянцы». «Только англичан нам не хватало», — проворчала Кларетта. Мне еще придется продавать им маффины или другие их странности. Будем надеяться, что в прошлом году уже случилось все, что возможно. И три кумушки немного посидели в тишине, вспоминая события того странного лета, когда в телью Бьянко спасли жизнь Пенелопы и помогли тем двум дуракам — Чезаре Бурелло и Пресцели Гринвуд. — В общем, я за то, чтобы в следующем году мы сами решали, кто приедет на виллу, — предложила одна подружка. «Да, не хватало еще, чтобы Людовика делала, что хочет, только потому, что это ее дом», — поддержала ее другая. «А потом приезжают все эти странные люди», — заключила третья. Клоретта держала в руках, заложив пальцем нужную страницу, уже весьма потрепанную книгу под названием «Лето с клубничным ароматом». Это была не новая часть о приключениях Клеопы Дельтопацио, а совершенно новый роман о женщине, которая никогда не сдавалась, о потерянном и найденном рецепте с прекрасным счастливым концом. На первой же странице можно было прочитать посвящение. телью Бьянко — месту, где в самом деле может расцвести все что угодно. Спасибо. В этот момент мимо трех кумушек с сумасшедшей скоростью пронеслись близнецы, которые, да, повзрослели еще на год, но о том, чтобы просто ходить, не шло и речи, только бегать. Теперь, к тому же, каждый толкал перед собой маленькую тележку для покупок у каждого со своими сокровищами. За ними шла Вирджиния, державшая за руку Маргариту, которая овладела почти всеми буквами алфавита. — Ты только посмотри на этих двоих, — сказала Кларетта, кивнув на близнецов. Колокола звонили, созывая на мессу, и Дон Казимира выглянул из церкви, глядя прямо на них. — Ну что, пойдем? — Да, идемте, а то он расстроится. Все трое встали со своих складных стульчиков и пересекли площадь, направляясь в церковь, где, в свою очередь, устроились на последней скамье, с которой им было видно все и всех. Они видели Аманду и Эторе вместе с Челестой, их крошечной новорожденной дочкой, Ирену и всю банду книжного клуба, с которыми Аманда вот уже год общалась крайне холодно, а также Аньезе и Эльвиру, о чем-то шушукающихся. Со своего места им было видно все, включая и тот уголок с Пюпитром, на котором лежала простая тетрадь в линейку с уже затертыми от чтения страницами с черной обложкой, открытая на одной конкретной странице. Тем же воскресным утром, в ту же минуту, когда три кумушки устраивались на церковной скамье, присцилла, болтая ногой, сидела на кухонном столе с еще совсем сонным видом и чашкой кофе в руке. На кухне царила тишина а потом вот тихий звук открывшейся и закрывшейся двери, шаги в коридоре. И присцила подняла взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть улыбку показавшегося в дверях Чезаре. Всего пара шагов, и вот уже его губы касаются растрюпанных волос, а ее саму обнимают его руки и окутывает его запах. Пресцилла благодарно улыбнулась, и взгляд ее поверх плеча Чезаре наткнулся на небольшую картинку, висевшую рядом с красным холодильником, вырезанная из местной газеты статья с фотографией Вирджинии и улыбающихся детей, каждого с куском клубничного торта в руке. Название статьи шло большими черными буквами. СУПРЕМА.